Третье. После обильного обеда гости развелись кто куда. Каждому было что вспомнить. Ославшись на занятость, Семецкий вскоре уехал, лихо поднял машину на гравитяги в воздух. Несмотря на его приглашение, Полина с Гордеичем отправились на дальний хутор к Наталье пешком. Проводивших гостей, Рис скрылся в глайдере и ушел в старой, бережно хранимой броне лесников. Закурил и кивнул расположившимся на веранде браме особистом. «Нам с доктором надо проведать старую базу. Тут с собачьими тропами всего ничего, одна ноготу другая там». «К вечеру вернётесь?» – поднял бровь путник. «Вернёмся», – подпрыгивая на месте, прилаживая, чтобы не звенело, по привычке глядя на неболесник. «Может, автомат возьмёшь? Так, но всякий скучный. Вон, на стене висит без дела. А ему ведь без дела нельзя». Чудной ты, Брама, ей-богу он зоне не был не особо нужен А без зоны и подавно А лесник свистнул кену Бешумно растворился на пушке И потревожив не листиком Брама водил его Завистливым взглядом Особенно откинулся на спинку И смотрел, словно что-то взвешено Запаршивил ты, братец Совсем захерил Вот что вы делали десять лет в зоне Скажем, во время прорыва Отжимались Скрипнул зубами Брама, понимая, что разговор будет тяжелым Так, чтобы падать без силы, не думать Не думать ни о чем и верить Верить, что все еще будет Что найдем свой путь домой Не начинай саму Все знаю, все, что скажешь, знаю Даже могу наперед рассказать На-на Особист кинул на стол начатую пачку путних И облокотился на соседний стул По обвитой виноградом веранде плыл кольцами дым, едва слышно трепетал ветер, где-то за рекой слышался орел колхозного стада, а путник смотрел невидящим взглядом, все пытаясь найти нужные слова, нужные прежде всего для него самого. Нельзя человеку без цели, без мечты. Мы десять лет искали пути, клали в головы в Но чаще под мы друг друга искали выход. Оказалось, словно глупые дети в лесу, жмёмся у костра, не видя куда более страшных чудовищ, чем те, которых рисовало воображение. Все знали о происходящем. ПРО особисты, лесники вообще больше всех. Одни мы играли в войну. Играли, но оказались никому не нужны. Путь нам принесли на тарелочке в том виде. — Верно. Почти. Не будь вас на арсенале, шпики давно бы наладили канал утечки артефактных материалов туда, за не ныне присмиревший рубеж. Возможно, сейчас у них было бы оружие страшнее атома. Без весть, например. Бромов вздрогнул и резко смяло курок пепельницы. Человечество не готово ни к таким возможностям, ни к таким противникам, ни к самой страшной ответственности. А к чему она вообще готова? Не было готово на к нам самому Вернулись назад, будто и не случилось Ничего, будто вот не было зоны Вспомни, каким ему вышли за Загарти, окрыленный огнем Горящие идеями Изменить мир Ах, оказалось, они никому и не нужны Не нужны и все тут Нет, энергетический преобразователи Тягу эту самую Гравитонную, синтезатор белка Все приняли, как должны Будто вот за какие-то заслуги И тут же забыли «Ты хотел почести торжественного марша на Красной площади?» Фыркнул особист. «Люди вообще мало что ценят и мало что понимают. Живут в своем большинстве, ни о чем особо не задумываясь». «Нет, не почести, самое мало, чтобы помнили. Помнили хотя бы тех, кто не вернулся, и ценой чьих жизни им досталось и нынешнее мирное небо, и нормальное человеческое существование». Он посмотрел так, будто видел его впервые. Впрочем, это было и не так уж далеко от истины. Настоящего Брама вообще мало кто видел и мало кто знал. «Недооценил я тебя, недопонял!» Он виноватый отвел глаза, изучая медовую виноградную кисть. «Может, мировую, а?» Наклонившись под стол, особист достал вместительную темного стекла бутыль. Брама едва заметно улыбнулся. Стойло, ведь нам ничего не стоит махнуть рукой И сотворить его хоть из воздуха На этот раз Пособий взгляд не отвел Посмотрел прямо в глаза Считая глубоко затаенную мысль Как раз для того, чтобы помнить Помнить, что мы прежде всего люди И боги башки Операторы ноосферных каналов Люди Ну, раз так Крякнул довольно путьик Пробуя бутыль навеской «Давай вспомним!» «Ух ты! У нас такого не делают!» «Верно!» Подметил самому, протягивая ему две пол банки вместо кружек. «На нас нет, не варят!» Ух, Не хочешь ли ты сказать?» Осякся подник, принявшись изучать этикетку. «Что это из-за неба?» «Подарок старому другу!» «Думал, забыли, что у тебя день рождения!» «Наливай смелее! Глайдери его много!» Брама быстро разлил по банкам Отдающий медом жидкость И прижмурившись от удовольствия выпил Ух, хорошо же пошло Господи Сто лет прошла, Марка все та же Все-то ты помнишь Ай да подарок Ну так профессия обязывает Потеребил памятную надпись КГБ на груди особист Это, кстати, новая Ого Согласился путник Быстро разлил остатки по банкам И посмотрел в сторону млайдера Особист ухмыльнулся, Зеуглайдер распахнулся киранде Глухо звеня. Покатился бочонок Из нержавейки. мощно но идет!» Констатировал путник, Наблюдая, как весистый бочонок, Подминая стеблящий рис укатился на порог, или застыл Возле стола, светя гербом Древнего Львова. «Рыбы бы еще! Таранечки, а!» Уж не ты ли ратовал за то, что Мы не должны применять данного Нам сует. Обойдемся!» «Вот тут и проблема. Не спутать, где твое, а где наш. Эй, Эксик, пиво, тяпнешь нам». Размалевший от солнца x переименованный Брамой, на более привычно Экс, вышит махнуться хвостом. «Правильно, нам больше достанется». Брама осторожно стревел в воздухе, с бочки почесал голову. «А наливать как? Он же тяжеленный, зараза. А ежель его начать левитировать, как гуглевский пачук вареники?» «Люди не поймут». Предположил, самому снимая кожанку и красу из красной футболкой с гербом и принадлежностью. «Не успеешь отойти, они уже соображают, а надо минимум на троих». «Неправильно это!» Шухов с возмущением протиснулся в дверь, а призрак при виде технологической проблемы наливания размазался в воздухе и вскоре вернулся с гибким резиновым шлангом. Пропустив один конец в бочку и Сделав подсос, как это делает водители, И свивая с бака бензин Быстро наполнил найденную на подоконнике Нехитрую тару Шухов торжественно набросил на стол Вязку нанизанной на леску Сушеной рыбы и закурив Развалился на стул Вот так мужики, и не надо никаких фокусов Зачем усложнять Если проще взять и сделать Изобретая велосипед Там где надо руками Рассвелся брама Чувство, как ослабевает сковывающее душу оцепенение «Шуху, скажи, как ты умудряешься оставаться человеком, ведь не совсем уже?» «Неважно, при каких условиях ты стал другим», — облокотился Чернисталкин «Важно, что станешь делать, если вообще станешь, пока раскрывшиеся бездны иных горизонтов не засосят, забирая человечность» Это сваливается, как снег на голову нежданно, негаданно. Не за какие-то особые заслуги или добродетели. Просто случается, и все тут. И пока приходишь в себя, огорошенный свершившимся, ты уже другой. Не лучше, и не хуже, просто другой. Знаешь, что самое тяжелое? Ну, пузненько посел глаза, изучая тающую в банке пенную корону. После пробуждения постулата меня засосало в горловину. Ту самую, которую лесники едва не собрали костей. Пока я очухался, колемался, продираясь сквозь дебри мироздания, понял, жить с этим куда труднее, чем выживать. Когда выживаешь, рвешь все жилы, перешагиваешь через себя, а когда просто живешь, можешь перешагнуть и через других. Вот им куда легче, кивнул особист на развалившегося бойна. Икс и Игрек две хромосомы. Новый виток спирали разума. Они не задаются подобными вопросами. Память у них генетически наследственная. Заметил? Трудно не заметить. Выдал Тираду, как булгаковский кот бегемот и наглость такая же. Только они тут причем. Наглость дело молодое. Доливая пиво, заметил Шухов. И особо на не причем. Только им все достается даром, без усилий. Знание предыдущего поколения усваиваются как свое, передаваясь генетическим путем знания, но не опыт. Этот балбес может умничать чужими словами, поважничать и пыжиться, замурлыкивая голову, не хуже не говорящего еще папеньки, но в зоне, где нужен опыт, а не чужие слова, он не прожил бы и пяти минут. Первый попавшийся шпик засадил бы в его пушистый зад Хороший заряд дроби и всех делов «Протестую?» Открыл один глаз Икс «Это недоказываемо. «Тебя не учили, что перебывать других нехорошо, нет?» Сверкнул глазами Шухов «Посему закрой рот, или я тебе его закрою На генетическом уровне до седьмого колена» Баюн испуганно замолк «Ну а зачем же так строго до седьмого?» Вступил со саму к чеша Баюна за ушами. а еще маленький». «Именно маленький», — согласился шухом. «Количество знаний — это не качество опыта, Эксик. Заруби себе на хвосте». Баюн кивнул, прикидывая, как быстрее драпануть. «Разу сёк, кто не трясись, лопай тараньку, лопай она, вяленая». И запоминай на будущее. «Количество непрожитых своей шкуркой знаний часто обострено вопендрежным часом». из-за которой можно получить от жизни по ушам. Вот скажите, зачем Эрис потащил с собой на глушь новое поколение кенов игрок, а? Не знаю, ответил путник, протягивая призраку пустую банку. Пройтись местами боевой славы, кости размять. Ну да, а то я риса не знаю. Натаскивать в полевых условиях максимально приближенным к боевым. «Погоди, какие боевые, если все аномалии давно исчезли, и особисты даже людей упустили внутрь периметра?» «Как исчезли, так и появятся. В локальном пространстве глуши, не затрагивая остального», — хвыкнул призрак. «А чего ты думаешь, доктор с ним пошел? во хлебнят хлебнет игрок копотов, а самое не балуйся, зато он будет свой, прожитой». Каждая аномалии на огне ухчать будет Нет то что выворотника в аэропорту Эксик обратился к уплетающему Промеждымящихся пепельниц Байнушуха Ты как? Не против? С Игорьком на полигоне Меж аномалии попрыгать Очень знаешь Способствует Такой же желез ты и под жарой станешь Лучше я буду жарный зато целый Пусть он прыгает если ему надо Каждому свое Не меньше ему выворотники Компания заржала, потом Брама наступился и доверительно наклонился к особисту. О, что с воротниками? Ловит?» «Ловит!» «Без подпитки зоны. Они лишились сверхъестественных сил на практике конкретно. За сначала ломанулись. Знаешь, сколько их выловили и развели в прах?» «Сощат особьешник. А, а они сокины дети, если их прибереть к стенке, наряд рассыпаться в пепел и непременно на людях». Чтобы, значит, страха побольше нагнать И что? Падки на диковинки. путник на миг протрезвел Нагоняют? ха, -ха как бы не так Рассмеялся, саму. Мы в Голливуде специально накупили фильмов про вампиров И крутим Сказка вроде, на люди верят Даже страшная сказка сказкой остается Зато есть вполне логичное объяснение Так, чего не за рубеж? Драпает. Поднял глаза на веселье Брама Сниматься в главных ролях? Ах и дремуся же ты Выворотники только и ждут, чтобы насолить Вот и вот к идеологическому противнику Желая уничтожить нас нашими же руками И пока мы играемся в войнушки У них есть все шансы Они не имеют больше своих сил Ведь на это и технологии никуда не делись И как? Луете? По-разному В аэропортах, вокзалах, КПП и так далее Кеной тоже не отличишь от обычной собаки А вот он тебя запросто «Ловко!» – признался Брама. «Только к нам это каким боком?» Шуху, Шуху, не спи!» «На чем я остановился?» – стрепенулся Шуху, поднимая тяжелый голову. «На людях, людям приходится начинать с нуля, идти нехоженными тропами, ступать, где еще никто не ходил, изменяться и подстраиваться, будь второй половиной ситуации, чтобы эволюционировать, особенно в морально-этическом плане, иначе тупик...» «Шухов, ты доливай, доливай! И еще, как думаешь, морально этически беседовать у высоких материях под мухой?» Брама подняла соловевших глаза шухом. «А мы кто, по-твоему?» Путник запнулся, выпуская к потолку струю дыма, избиваясь, пролептал. «Ну, люди...» глядя под мухой всегда на высоких материях начинает. — подтвердил призрак, наполняя Тору. Для отрезового сознания это слишком сложный вопрос. Они предпочитают не думать о том, что выходит за уровень обычного понимания. «Как-то странно у тебя выходит, братец!» — пыхнул особист. «Ты то отождествляешь себя с людьми, то нет. Определись!» «Да что определять?» «Биологически все мы исходно сапиенцы, а вот психологически труднее. Хотим мы это или нет?» На внутри мы изменились, и восприятие у нас теперь иное, углубленно сдвинутое. Точно. <с> — Точно! — хихикнул Брама. — Сдвинутые? — Да нет, не туда сдвинутые. Раскрытое сознание имеет более глубокий уровень понимания. Несмотря на мир, на мироздание другими глазами, воспринимает много больше, чем этот обычный людь. — Так это расизм чистой воды! — кинул самому. — Лучше, выше, чище, умнее, да? «Кажется, это уже было». «Нет», — отрезал призрак в глаза. «Не выше, ни чище и не лучше. Просто иначе. Иное восприятие и иной подход. Знаешь, чем наш пьяный трёп отличается от подобного трёпа остальных людей?» «Ну?» бром отхлебнул из банки, вытер и вопросительно уставился на упоря. «А тем, что мы не просто треплемся в этих вещах, а воплощаем их в жизнь. Иной». Сдвинутый уровень сознания – это никакая не привилегия, не избранность, а рабочий инструмент. Так уж вышло, что при синхронизации наш уровень достиг планетарного значения. Посему мы ставим и решаем глобальные задачи. О, у меня такое впечатление, что я или перепил, или говорю с одним и тем же человеком в разных лицах. Так и есть, бросил Шухов, подшасывая бояна за ухом. Мы мыслями в едином поле сознания, общие критерии, общие цели и принципы, разница в отношениях с задачами, методах и целесообразности их применения. Как можно что-либо изменить, если люди сами этого не хотят, вообще не видят смысла менять? Вот убрал ты саму ядерное оружие, и что, много вот этого изменилось? Мало. Зла смело курок щепелится собес. Разве что перестали бояться атомной войны и вместо него успешно клепает друг друга высокоточным оружием И что, каждый раз забирать эти игрушки? Мы ну, заберем Так на, средневековье идут, Мечи наточат И ну, горла резать На, не изменится ничуть Теперь понял!» – кивнул путник «Имеем ли мы право решать за всех?» Остаться в стороне и отрешенно, как боги, наблюдать, чем все это кончится, или вмешаться и подтолкнуть человечество к правильном, на наш взгляд, направлении. Присутствующие потупили глаза. глазу. А что говорить, если и так все ясно? У Борьяных выдавали трели сверчки, потянуло влагой, уставшая за день солнца канала в лесу. Собравшиеся молча перепила, И нарушая гармонию тишину Потом мрама, севшим голосом Едва слышно спросил «И где хрань у каждого своя мера И силы, и совесть?» «Это просто!» Повернул беленная лунным сиянием лицо призыв «Сначала смотришь, перешагнул ли ты через себя?» «Всего-навсего!» «Сказать легче, чем сделать!» А советовать проще, чем помочь Со временем научишься Сила дается для свершений А не для разговоров Пока ты держишь в себе На мою голову Имеешь или не имеешь право Ее применять Она сжигает тебя изнутри Сжигается, потому что должна светить И греть всем А не прятаться на черный день для себя И на фоне Окно мелькнуло тень И на пороге появился риск Ему, бессловно, налили полдит руку, он благодарно кивнул, отрываясь, выпил и, обрав в пепельницу, сел на древесину. Тело ломило от усталости, но глаза сияли восторженным задором. Славно побегали, как в старые времена. Жаль, зырья нет, для полного счастья. А Журбин, отряхвая с плаща пыль, сел на скрипнувший табурет, от пива не отказался и лишь посмеивался. Глядя, как юный игрок молочит лапу, моем уже давно перебрался из нахождения веранды, восседая на столбе фарфоровой статуэткой, поджидая друга. Компания ловила их быструю мысльную речь, сводившуюся к вполне понятной фразе: "Не грузи и так хреново". Все засмеялись, особенно Брама, повеселевший, бодрый. Грусть убрала с вас ибо что может быть лучше старых друзей и доброго бочонка пива. Но как пациент? Насупил брови доктор. Готов? Так два раза был, готов. Якнул призрак, не успел жмурить зрачки. А раза, вот, да отливали, как хагурчик. «Ну да, знатно вижу, посидели, но я не про это. О понимании природы сверхвозможностей, он покусал бороду. Сила не дается раньше ответственности, а ответственность раньше рассудительности. Тот Брама в чем-то даже прав. Лучше не применять, убоявшись следствий, нежели применить, не думая о них вообще. Но если всего бояться, то лучше и не жить». задумчиво теребил волосы, а компания молчаливо поддерживала взглядами. Доктор испытывающий, с насмешливой иронии, риз и призрак с пониманием, но шухал, шухал спал, склонив голову на руку. Он был мудрее и знал решение, каким бы оно ни было, еще не действует, а мысли и сомнения будут всегда.